Глава 14 Когда я зашел к своим бродягам и сообщил, что они могут выходить на палубу, у них были такие лица, словно они каю увидели. Что это с вами? Устали тут сидеть? Ну так пошли наверх, не стойте столбиками. Ну, э -э -э, капитан, а можно мы еще здесь посидим? Даже бледный грамм тихо сидит в углу. Я сделал вид, что задумался. «Ну, можете и здесь посидеть», — добродушно согласился с ними, и, кажется, они выдохнули. «Правда, тогда вы мне бесполезны, и можно будет сожрать ваши души». Пару секунд они бледнеют еще сильнее, а глаза становятся шире. «По местам тухлые селедки!» — гаркнул пришедший себя грамм. «Или вы хотите, чтобы капитан выполнил вашу работу?» И действительно, через несколько секунд в трюме уже никого не осталось. Тема с душами здорово их подбодрила и мотивировала. Понятно, что они прекрасно слышали, что творилось наверху, и напридумали себе сказок, но это их проблемы. Выйдя из трюма, стал наблюдать, как моя команда дружно раздевает трупы, собирая добычу. Всюду слышны их возгласы восхищения и удивления. Хорошо, что хоть не опустошает свои желудки. Значит, вид крови и отрезанных конечностей для них не в новинку. Пока они были заняты делом, я подозвал к себе Грамма, думая, что делать дальше. Он предложил мне вернуться в порт и продать добычу, а корабль краснокожих — утопить. Еще сообщил мне, что это стоит сделать в любом случае, так как на корабле есть магическая метка, и если они успели подать сигнал тревоги и не будут выходить на связь больше пяти часов, то на помощь к ним поспешат другие корабли. Порту уже решать свои разногласия запрещено. Можно, конечно, вызвать на бой, но только капитана, то есть меня. Идея с портом мне понравилась, но слишком долго туда плыть, а времени мне осталось не так уж и много. Правда, есть еще один вариант. Можно пересесть на трофейный корабль. Тогда мы доберемся за один день, а, возможно, и быстрее. Но что мне делать в порту? Не знаю. А вдруг там возникнут трудности, и мне придется бегать, как крыса, все оставшееся время? Решил подождать подмогу, которая, как мне сказали... Очень скоро должна подойти. Так я и не спешу никуда. Я буду в своей каюте. Меня не беспокоить, махнул Грамму. Уберите тут все. Да, и разберитесь с рабами. Что делать с рабами, я не знал. Да и не мое это дело. Я заходил к ним и просмотрел всех. Никто из них не вызвал у меня чувство жалости или желания помочь. Пусть это и жестоко, но такой я человек. В каюте провел время с пользой. А именно... Кушал и ничего не делал. Вспоминал жорики которого забыл, и насколько экономнее путешествовать без него. Еще обдумывал, как поступить дальше. Наверное, будем держать путь в порт. Я прикинул, что там есть рынки, которые я внесу. А если не найду никаких ценностей, то хоть сувениры домой принесу. Еще был вариант поохотиться на другие корабли и стать грозой морей. Но додумать этот вариант я не успел. Мне помешал удар, который пришёлся по кораблю. И уж очень мне не понравился слышимый треск досок. Корабль сразу качнуло, и мне пришлось удержать равновесие, чтобы не упасть. Это что там такое? Бунт или новые приключения? Не теряя времени, помчался наверх выяснить, кому надо навалять. Распахнув дверь, ведущую на палубу, увидел то, чего совсем не ожидал. Даже в моей голове это выглядит, как подстава со стороны системы. Люди орут и сражаются с десятками жгутов, которые извиваются, выползая из воды. «Это что за жалкое подобие Кракена?» Достал сходу лук, и первой же стрелой попал в этот отросток, но он начал извиваться еще сильнее. Жрает, что со мной нет тентакли. Он бы показал этой штуке, кто здесь главный на корабле. Ну, разумеется, после меня». На конце этих жгутов было что-то похожее на пасть, которое оно и пыталось ухватить людей. Кстати, Они справляются неплохо и не впадают в панику. Видимо, они в первый раз, хотя и особой радости на их лицах нет. Стою у борта и смотрю взором на того, кто зашел к нам в гости. Это была рыба, похожая на кита, но с одним только отличием. На ее спине росли примерно около сотни, а может и меньше, хищных жгутов. М да никакой фантазии. Я надеялся увидеть что-то прикольное и новенькое, а тут прям сплошное разочарование. Грам! «А ну-ка, беги сюда!» — окликнул своего информатора, который отбивался сразу от двух жгутов. Пришлось ему помочь и подстрелить их. «Слушаю вас, мой капитан!» Вот и нравится он мне за свое воспитание. «Чем могу помочь?» «Давай ты мне скажешь, что это за рыбка такая!» Хотелось узнать, с кем мы имеем дело. А то еще окажется, что если ее завалю, она вдруг рванет так, что от нас только удивленные глазки останутся. «Он зовется критом, нападает на суда, которые долго стоят на одном месте!» Найдущий предпочитает не нападать, так как имеет маленькую скорость придвижения. Еще у него прочная кожа, которую не каждая сабля пробьет. Стоит нам только начать движение, как он сразу отстанет от нас. Последний он сказал, вопросительно глядя на меня. «И бросить мой трофейный корабль?» — удивился я такой расточительности пирата. «Иначе никак. Нам его не убить. У нас нет сильных магов». Пожал он плечами, опасливо косясь по сторонам. «Разве что у вас получится, но для этого потребуется лезть в воду». «Ясно. А если отрезать его отростки?» «Тогда он разозлится и постарается пробить нам днище. Как видите, мы не срезаем их, а только защищаемся». Это он намекнул на мои стрелы, которые торчат из некоторых отростков. «Ладно, сейчас разберусь». Пошел искать нужную позицию. «Раз надо убить, то я не против. Для меня даже так проще. Это, наверное, то, что я умею делать на отлично». Место нашлось на носу прямо там, где была голова этой рыбины. Для его убийства я внимательно подбирал стрелу. Начал с разрывной, до остановился на фосфорной стреле. Сразу стрельнуть не получилось, так как оно что-то почувствовало или догадалось, и у меня полетело сразу три жгута. Пришлось убрать лук со стрелой и достать меч, которым быстро срубил их. Не знаю, что у него там за суперкрепкая кожа, как мне сказали, но меч прошелся как по маслу и обрубки упали в воду на корм рыбкам. Опять достал лук, но в этот раз не стал медлить и запустил одну стрелу. Когда убедился, что она воткнулась в тушку, добавил еще две. Тут-то я и понял, что не все учел. Криту стало больно. Наверное, даже очень. Его вот роски пришли в бешенство и уже не пытались схватить членов команды, а просто крушили все на своем пути. Но долго так продолжаться не могло, и он, проделав пару относительно ощутимых печков своей туши в дно корабля, умер. Можно сказать, я зажарил его голову и мозги. Правда, не знаю, были у него мозги или нет. То, что он умер, я определил по пузырькам, бурлящим над водой и опавшим жгутам. На всякий случай, я еще несколько минут постоял над ним, готовый вогнать с десятых стрел, если понадобится. Или на крайний случай нырнуть самому и заколоть его чем-то острым. Когда приплыли другие смелые рыбы и стали его пожирать, я понял, что ему точно пришел конец. Обернувшись, увидел, что вся команда стоит за моей спиной и как-то странно смотрит на меня. Какие они все смешные и не обстреленные Да, мир забавен, должен признать. Может, система отправила меня сюда в отпуск? Ну а что, я не человек, что ли? Не заслужил море и солнце? Кстати, о море. Раз у нас есть клановый портал то надо застопорить себе где-нибудь один небольшой, но до ужаса уютный островок в теплых краях. Думаю, девушки оценят такой отдых. Да и другим не помешает немного расслабиться. Все эти события не очень хорошо влияют на психику людей, и временами им надо показать, что не все так плохо. Я, конечно, не спец в психологии, однако видел, что случается с кланами и группами, которые слетают с катушек. А мне надо, чтобы мой клан работал на меня, как швейцарские часы. Как только дома появится свободное время, точно сяду за книги и почитаю что-то об основах управления коллективом. «Корабль!» — завопил человек, сидящий на мачте. «Приближается краснокожий!» Даже четырех часов не прошло, они уже тут. Быстро взобрался наверх и через бинокль стал смотреть, что там происходит. А происходило то же самое. Одинокий корабль на всех парах мчится к нам. Такс, почесал подбородок и окинул взглядом свою команду. «Валите опять в трюм и сидите тихо там. Они мне снова не нужны здесь. Их роль — это информация и управление кораблем, а битва — не их конек. Даже больше могу сказать, что их присутствие может все испортить, ведь я хочу здорово повселиться и с этим кораблем. Кстати, система, а я могу забрать один корабль с собой? Хотя бы тот, что похуже?» Ответа, конечно, я не удостоился. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось». Принимал пиратов по отработанной уже схеме. Они подошли поближе, чтобы рассмотреть дрейфующие на одном месте корабли. Но пока ничего странного не обнаружили и не стали атаковать магией или чем-то еще. Думаю, они сильно удивились, увидев два пустых с виду корабля. Я же сидел на мачте и следил за ними. Этот корабль был еще больше, чем предыдущий, да и внешне богаче. В плане умственных способностей у них тоже не было проблем. Увидев два пустых корабля, Они не стали сразу швартоваться и бежать, сломя голову, а пока только подплыли поближе, наблюдая. Так продолжалось некоторое время, пока мне не надоело ждать. Тогда я блинками перевестился к ним на корабль. Он как раз находился в метрах двадцати от уже пустого корабля краснокожих. Оказавшись на палубе, я замер на несколько секунд, ожидая, что меня заметят, но ничего не произошло. Значит, у них нет способов обнаружения таких, как я. когда они все могли подеваться? — поинтересовался лысый пират с в носу. — Эх, рис его знает, но Крит не мог их всех сольрать. Судя по размерам, эта молодая особь не особо сильная, да и мёртв он. — Значит, это они его убили, но куда все подевались, непонятно, — задумчиво стал размышлять слух, по всей видимости, капитан. Этой посудиной командовал импозантный капитан в черной треуголке и длинный по пояс с тонкой бородкой. И сейчас задумчиво стоял и поглаживал ее. Люди, как по мне, здесь тоже были солиднее одеты. Их одежда из более дорогого материала и чище. Неужели, чем удачливый пират, тем меньше от него запашок? Тогда я могу сойти за капитана всех капитанов, отталкиваясь от такой логики, пока у меня не закончится мыло и шампунь. Я не ощущаю наших словных нет. Это уже другой мужик, у которого светились глаза в магическом зрении. Но живые там точно есть. Я думаю. Нам надо пришвартоваться и узнать, что там произошло. В магическом плане я не вижу никакой опасности. Может, это проклятие? Вот еще один сказочник нашелся, что они все заладили одно и то же со своими проклятиями. Вот что не пират, тот о проклятиях, как бабка деревенская трещит. Как удобно все проблемы и странности списывать на них. Урицван! Ван, еще раз от тебя услышу этот бред о проклятиях. Клянусь своими усами. Я выбью из тебя всю эту дурь и не погляжу на то, что ты мой собрат. так же быть, потом заплачу штраф. Видно, не только меня это бесит. Такие глупцы, как ты, не в проклятия, страдают чаще всего. Нейтрально пожал он плечами, всем своим видом показывая, что угрозы его не пугают. Они еще минут пять рычали друг на друга, пока капитан не рявкнул на них. Они заткнулись, и тот отдал прекрасную фортовку Ну, наконец-то, радостно потер я руки а то сижу и жду, когда они созреют. Может показаться, что я начинаю становиться маньяком. Однако сомневаюсь, что эти милые люди просто так достали свои железки и нацелили на корабль арбалеты. Или та троица, что стоит возле ручной пушки с гарпуном и строит свои предположения, что на кораблях морские черти забрали всех, кроме рабов, и они достанутся им для развлечения. А если там еще и рабыни, то они готовы их сегодня ночью хорошенько посторожить. И при этом гаденько так смеялись. Когда два корабля состыковались, люди стали перепрыгивать на другой борт, допуская снова ту же ошибку, что и прошлые. Они оставили на своем корабле всего три человека. Первому я сразу вогнал в мозг шило, второму сломал шею и слегка перестарался. Она так сильно хрустнула, что если бы не шум волн, то меня могли услышать. Последнему, зажав рот рукой, вогнал кинжал прямо в сердце, а все трупы сразу закинул в инвентарь. Осмотрелся и улыбнулся. Все пираты были заняты неспешным обыском корабля своего клана. Они даже старались сильно не шуметь и были полностью сосредоточены на нем, не оглядываясь назад. В невидимости я метался по их кораблю, раскидывая отрубленные конечности, которые остались от их сокланусов с прошлого раза. Я их специально приберёг до такого случая. А все тушки мы скинули в воду, где они бесследно исчезли. Спустя три минуты их палуба была похожа на пыточную палача от количества отрубленных конечностей. Теперь осталось только привлечь их внимание. А как это лучше всего сделать? Правильно. Убить кого-нибудь. Но нет. В этот раз поработаем потеряшкой. Забрался блинком на мачту, создал потеряшку и стал выбирать, кого бы шмальнуть. Выбор пал на того типа, который не верил в проклятие. Он еще так удобно стоял спиной ко мне и позади всех. Выстрелил прямо между лопаток и хоба. Рубахи-распашонки на нем больше нет, а за ней и штаны-распашонки тоже пропали. О, у них даже есть нижнее белье. А я-то думал, что они голодранцы. «Какого дьявола?» Непонятно от возмущения или от неожиданности зарал мужик и стал ощупывать себя, не веря в происходящее. «Моя одежда, ну как?» На его крики повернулись остальные пираты. «Я говорил, что тебя проклянут морские боги за твои слова», — фанатично улыбаясь, сказал Улицуан. «Ты обидел их. от тебя и наказали». Он еще много чего говорил тому, не останавливаясь, уверовав в божественную справедливость. Однако их перепалку никто не слушал. Большинство взглядов было сфокусировано на своем корабле, а именно на палубе. «Как же мне понравилась моя задумка. У них сейчас такие озадачные лица, и мне интересно...» Что будет дальше, страх или ужас? Каждая секунда текла я невыносимо медленно. Я сидел на мачте и открыл новый пакетик с попкорном в надежде увидеть представление. И мне было вдвойне обидно, что мои ожидания разбились безжалостные морские скалы. «Всем приготовиться! Здесь опасность!» Взял себя в руки капитан и отдал приказ, после которого остальные пираты тоже пришли в себя и насторожились. «Здесь точно кто-то есть! Тю!» Держи наготове готове парализующую магию. Вы охренели? Хотелось взорать меня в голос. Я тут такое напридумывал, они, мало того, что не испугались, так стали еще серьезнее. Блин, так неинтересно. В один момент все мое игривое настроение как рукой сняло. Десяток стрел одна за другой полетели на палубу, и все ее заволокло густым дымом. Раздались крики и понеслось. Повсюду стала летать магия. Как могу предположить парализующая? Болты из маленьких ручных арбалетиков тоже пошли в дело. Вот два человека, которые стояли с самого края, пытаются перепрыгнуть с одного корабля на другой, но не судьба. Я перехватил их в воздухе и скоординировал их маршрут прямо в море. Они кричали, а море бурлило. Блин, здесь не море, а аквариум, что ни кинь, все сождут. Вот маг призывает магию ветра и получает тупой стрелой в лоб, отлетая на полметра. Блинками я, оказываясь возле него, хватаясь за шкирку и посылаю его тушку тоже за борт. После этого за бортом оказались и два товарища, которые спорили о проклятиях. Плавно, но целеустремленно, один за другим, пираты уходили на корм рыбкам, пока на палубе не остался только один капитан. Я мог за это время сотню раз убить его, но не хотел. Пусть состоится бой капитанов, который рассудит нас. Шучу. Я и так знаю, что держу победу но он пока не в курсе. «Твоя команда вся мертва, а твой корабль станет моим. Я сейчас заберу твою душу и сожру ее», возникая напротив него со снятой невидимостью. Звучит, конечно, пафосно, на то и рассчитано, я просто прикалываюсь. Произнеся свою речь, я ожидал услышать ответ, как и положено в таких ситуациях. А взамен он молча попытался снести мне голову. Капитан, кстати, ловко орудовал двумя саблями. Он атаковал... Я изворачивался, при этом активируя ему на ноги узы, от которых он уже три раза падал на палубу. «Это все на что то способен?» «Слабак!» Нарочно вывожу его из себя и надеюсь, что он достанет туз из рукава. И он не разочаровал меня. Магическим зрением вижу, как все его тело начинает светиться и пульсировать, а его движение становится в два раза быстрее. Я тоже хочу такой навык. Все это время... У меня в руках не было оружия, и когда он намекнул, что намерен покончить со мной, я еще раз дал ему шанс, призвав молот. Он удивился, но виду не подал, кроме слегка приподнятой брови. И непонятно, что его удивило больше — инвентарь или молот. Все случилось внезапно, и вот мы стоим и смотрим друг другу в глаза, а в следующий момент он уже мчится на меня. Я поддержал его игру и тоже помчался ему навстречу. Он улыбался так как понял, что его шансы выросли. Правда, ненадолго. Ровно до того момента, когда он пытался угостить меня острым металлом. Ему не хватило всего нескольких сантиметров, чтобы достать меня, как я оказался блинком за его спиной и ударил молотом в бок. А дальше все как всегда. Боль и звук ломающихся костей. Выдох, сопровождающийся брызгами крови и длинный полет, который закончился падением в воду. А там на него накинулись голодные морские твари. Даже пожалел, что Жорика нет здесь. Кинул бы его в воду и посмотрел, кто кого сожрет. Когда остался на палубе один, до меня стало доходить, что я перестарался. Хотел повеселиться, а опять устроил бойню. Мне стало грустно. Но грустил я недолго, ровно до того момента, как вспомнил о луте. «А что тут у богатеньких пиратов можно интересного найти?» Команда Варга сидела в том же трюме, только в этот раз им было еще страшнее. И непонятно, кого они боялись сильнее, своего капитана или краснокожих. «Если они его убьют, то нам каюк», прошептал беззубый пират, который до недавнего времени работал в трактире. «А ты не думай о вещах, которые нам не подвластны», дал ему совет его товарищ. «Вам не кажется, что система наказывает нас за наши поступки внезапно спросил всех грамм. «Мы — пираты, которые ходили по самому низу кодекса. Сколько кораблей мы взяли на абордаж за последние полгода? Молчите? А я скажу вам, ни одного. Только рыбацкие лодки да всякие лоханки». «Клянусь богиней морей. Если мы останемся живы, я больше не буду трусливо прятаться перед лицом опасности», — провел пальцами по груди мужчина в ритуальном жесте. «Знаете, я согласен с Дивором. Мне теперь смерть в честном налете не кажется такой уж ужасной» пробрал озноб говорившего. «Лучше так, чем разозлить этого монстра и заработать его гнев. Вы видели, как он смотрит на нас? Не может быть у людей такого взгляда, не может!» Они еще несколько минут пообсуждали своего капитана, а затем начались крики, которые заставили их всех заткнуться. В этот раз большинство из людей закрыли уши. Скормить живьем целую команду морским отродьям было чересчур даже для них, а, судя по звукам, он делал именно это. Когда крики прекратились, и все стихло, у некоторых пиратов появились седые клочки волос, и это было не смешно. А потом открылись двери, и вошел капитан. «В общем, бродяги, мне что-то стало скучно. А поплыли-ка на ваш остров, и там развлечёмся, а?» Он говорил спокойно и с легкой улыбкой, словно только что не убил в одиночку под сотню человек. но «Ну, если вы сейчас не поспешите выполнить мою команду, я могу и разозлиться». Людей, как ветром, сдуло из трюма.